Глава восемнадцатая Пятая революция бессмертного являлась воплощением мечты многих практиков, идущих по пути боевых искусств. Умение, способное перевернуть любое сражение, используя сакральное понимание пламени и его возможности к восстановлению, Практик оказывался способен исцелить себя даже от смертельных ранений. Революция Божественного Феникса была способна полностью исцелить практика даже от смертельных ранений не только тела, но и души. Правда лишь единожды после чего Пятой Революции требовалось очень много времени на то, чтобы вернуть себе возможность к исцелению – Но уже одно только это являлось огромным преимуществом Сонга, фактически даруя ему второй шанс либо на побег, либо на контратаку. Сидящий в позе лотоса молодой человек ощущал, как невероятно яростное пламя захлестывает его, но при этом не причиняя вреда. После уничтожения Центрального Духовного Узла он начал, повинуясь мысленному приказу Сонга, стремительно восстанавливаться. Божественный феникс делал то, для чего и был создан. Сила наполняла тело Сонга. Его тело не только восстановилось во все всеочищающем пламени, но и преобразовалось, стал значительно крепче и сильнее. И это тоже была заслуга божественного феникса. Он встал на ноги, глубоко выдыхая преобразившийся в воздух. Пускай развитие этапов Сонга и остановилось из-за отсутствия опыта и пониманий, но все еще было куда идти. Он все еще мог становиться сильнее. В один момент Сонг стал ощущать и чувствовать окружающий мир совершенно по-другому, словно бы впервые в своей жизни он увидел мир в его истинном свете. по-настоящему реальным». «Ну надо же!» – пробормотал он, осматривая свои руки, которые сейчас, казалось бы, до предела были наполнены невероятной силой. Один огненный кристалл оказался способен подтолкнуть его к пятой революции и значительно углубить понимание концепции огня. «Качественный скачок вперед!» В один момент изучаемые им законы огня приблизились практически вплотную к пониманию законов кармы. Возможно ли такое при обычных условиях? Мысленным усилием Сонг вызвал огонек пламени перед собой. Когда-то очень давно его первым достижением в познании концепции был именно этот светлячок, который в обычное время использовался им как источник света. Сейчас же огонек превратился в невероятно жаркое пламенное светило размером с голову взрослого человека. Это светило медленно крутилось вокруг своей оси перед сонгом, не опаляя его при этом своим жаром, хотя было очевидно, что любое другое существо перед ним превратилось бы за считанные секунды в тлеющие головешки. Эта новая сила завораживала Сонга. Он наблюдал за медленно вращающимся шаром огня перед собой, следя за всполохами и появляющимися протуберанцами пламени «рукотворное солнце». Возможно, именно таким образом практики уровня божества и абсолюты создавали новые миры, зажигая «рукотворное светило», Он бы не удивился, если бы это было именно так. Погасив созданный своей силой огонь, Сонг первым делом переоделся, выбросив остатки сожженной одежды. На этот раз он облачился в темные одеяния практика бесклановых различий и обозначений секты. Раз уж он пошел по собственному пути, вне пределов обычных и великих сил высших миров, то пора уже было избавиться от светлых одеяний практика, символизирующая начало пути и поиска истины. «Если в каждой башне духовного источника находятся подобные комнаты с кристаллами концепций, то, думаю, стоит наведаться в каждую», – сказал Сонг вслух, осматривая обожженные из-за произошедшего взятия Пятой революции постаменты. «Их больше десяти тысяч, воин!» Возле него появился призрак башни. «У вас уйдет на это много времени!» «Я соберу столько, сколько нужно!» Не удержался от усмешки Сонг. И «Если это означает наведаться во все башни, что же?» «Так тому и быть!» Призрак не стал спорить, лишь склонив голову в знак понимания. Выйдя из башни, Сонг поднялся в воздух и с большой скоростью направился к следующей, видневшейся далеко впереди. Если дух говорил правду, все эти башни представляли собой нечто вроде духовных каналов, которые пронизывали весь внешний пояс земель возвышения и позволяющих наполнить его силой скитальца. Это позволяло сделать так, чтобы сами земли были практически до предела наполнены духовной силой высокого порядка, которая легко поглощалась человеческими практиками, делая их сильнее куда быстрее, чем в обычных условиях. Сонг посещал все духовные источники, лежащие на его пути. Хранители башен, почувствовав родословную эфирболк, Без вопросов открывали перед ним двери и позволяли забрать все кристаллы со сконденсированными законами. Пускай среди них не было высших концепций, Сонг все равно забирал все из них. Каждый такой камень мог позволить практику боевых искусств получить не только духовную энергию, но и как это произошло в его случае, значительно углубить понимание этих законов, совершив переворот в практике их использования. К тому же, даже после взятия Пятой Революции, Сонг с удивлением понял, что кристаллы огня все так же оставались полезны для него. Это несколько отличалось от того, как обычно происходило с большинством реагентов, которые он находил ранее. Как правило, они становились либо бесполезны сразу после своего использования – либо их эффект сильно уменьшался. Но кристалл огня, такое ощущение, все еще содержал в себе множество загадок концепции пламени. Возможно, в будущем сонг с помощью собранных камней сумеет даже достигнуть шестой революции или даже больше? Парень искренне рассчитывал на это, ведь следующий этап техники огненного бессмертного давал еще более впечатляющие силы и возможности, и от его взятия зависело очень и очень многое. «Идеальное пламя» — название шестой революции говорило само за себя. Так, башня за башней, километр за километром, Сонг продвигался по землям возвышения. Иногда он замечал своим восприятием появление учеников двух сект, путешествующих и практикующих здесь. Их собственная чувствительность, естественно, была не способна почувствовать его присутствие, потому он без особых проблем оставался незамеченным, посещая башню за башней. Количество кристаллов концепций, которые Сонг собирал в одной из пустых комнат дворца, неуклонно росло. Удивительно, но карманное пространство дворца оказалось способно без труда обуздать мощь концепции кристаллов, тем самым позволив без труда хранить их внутри. Наконец, когда стало понятно, что в комнату попросту больше не влезет, а сам Сонг по всем прикидкам на сбор камней потратил уже больше десяти дней, он повернул к центральному поясу и главной башне, сделав в голове пометку «вернуться сюда чуть позже». Как ни крути, но башен оказалось уж слишком много, чтобы управиться с этим делом достаточно быстро. По дороге к центральному шпилю Сонг посетил город Аян-Нот, тот самый, где когда-то нанял двух проводников, предавших его. Как он помнил, там выращивали духовное вино необычного вкуса, и, вполне вероятно, мастер Лот никогда не пробовал ничего подобного. Сунгу было приятно порадовать старика хотя бы в столь малом, но и к тому же он и сам чувствовал небольшую усталость после нескольких дней собирательства и полета над океаном. Сейчас, находясь на этапе совершенства, он уже мог не пользоваться услугами местных чудовищных зверей, но само путешествие все равно нельзя было назвать простым и комфортным. Город все так же производил хорошее впечатление. Чем-то он напоминал Сонгу «Божественный дождь». Возможно, тем, что города располагались на возвышении, а его улицы поднимались в вышину. Парень провел здесь сутки, приводя себя и свой внутренний мир в порядок, медитируя и отсыпаясь. Лишь после этого он продолжил свой путь. Центральный шпиль за время отсутствия Сонга никак не изменился. Он все так же возвышался над бесконечным морем энергии в середине земель возвышения и больше походил на иглу, царапающую небеса. Только на этот раз он уже не казался Сонгу каким-то загадочным или необычным. Теперь, зная его предназначение, Молодой человек видел в нем лишь тюрьму или просто хранилище одной из частей тела скитальца. «Вы вернулись, мастер!» У самого входа Сонга встретила знакомая фигура призрака. «Вы значительно продвинулись в своем развитии, но оно все еще очень далеко от этапа божества. Я все еще не могу проводить вас к основанию башни». Призрак виновато поклонился, говоря о том, что не сможет помочь молодому человеку перед собой. «Нет, сейчас я здесь для другого», – ответил ему парень, пересекая порог башни и направляясь в ее глубь. Призрак старался при этом не отставать от него. «Я бы хотел еще раз пройти испытание клана Ферболк». «Понимаю», – кивнул дух. «В таком случае, когда бы вы хотели начать испытание?» Прямо сейчас. Как пожелаете. Тысячи тяжелых духовных кораблей, разрезая космическое пространство, полным ходом мчались в сторону границы человеческого атолла влияния с атолом духов. Сборный флот секты Темной Души, в которые входили почти пять из семидействующих флотилий второй по величине силы в высших мирах, С такой мощью приходилось считаться даже божественному клану и храму небесного величия. Адмирал, командующий этим колоссальным сборным флотом, находился сейчас на капитанской рубке флагманского корабля. Он с тяжелой душой наблюдал за иллюзией, которая сейчас демонстрировала тысячи искорок собранного флота. Адмирал хорошо понимал, куда и с какой целью их сейчас посылают. Несколько дней он спорил и оспаривал решение Совета Старейшин, но так и не смог их переубедить. Все они и адмирал, и глава клана, и старейшины прекрасно осознавали, что божественный клан использовал войну и вторжение в к духам как предлог для того, чтобы ослабить секту Темной Души, Но в отличие от адмирала, считающего подобного рода союз даже в текущем виде потенциально слишком опасным, глава и совет думали иначе. Они рассчитывали, что он сумеет сохранить флот в боеспособном виде и одновременно с этим сумеет подставить под удар силы Храма Небесного Величия и Божественного Клана – «Бьюсь заклад, что в свою очередь эти две силы думают точно так же», сказал он вслух самому себе, продолжая наблюдать за движением кораблей. «Что вы сказали, адмирал?» переспросил его помощник, подскочив ближе и готовый исполнить любой приказ. «Ничего, мысли вслух», отмахнулся тот и с тяжелым сердцем вздохнул. «Не нравилось ему все это». сильно не нравилось.